Глава четвертая. Дама с собачками. Глаза пришлось сощурить, а потом разлепить веки, потому что солнце било прямо по ним тяжелым и как будто чужим. Егор сел, протирая глаза краем рубахи, поплелся в ванную, припоминая, что было накануне. Ничего хорошего он не вспомнил. Моюсь холодной водой. По привычке он побрился, хотя был момент, когда этого ему делать не хотелось. Самое ужасное заключалось в том, что опять предстояло выходить на советскую и добывать деньги неизвестно каким путем. Торговать картинами было так отвратительно, что он даже поморщился и перетернул плечами, глядя в зеркало на свое бледное тяжелое лицо. Может, прямо сейчас все готово, чего я тяну? Он посмотрел на никелированную перекладину, прочно укрепленную над дверью. А, я так и не написал, что кому отдать. Ну ладно, сегодня же напишу, чтоб меньше возились. Уцепившись за эту мысль как за спасительную соломенку, он вышел на улицу, еще не решив, как будет действовать. Проходя мимо витрины обувного магазина, где он вчера стоял, Егор увидел ту самую женщину, которая гнала его прочь. Остановившись, он манерно поклонился ей, отставив руку в сторону и осклабившись. Женщина через стекло увидев Егора что-то сказала и покрутила пальцем увеска. Егор утвердительно кивнул, соглашаясь с тем, что он и есть сумасшедший. Он уже подходил к перекрестку, когда услышал отчаянный собачий визг и резкий скрип тормозов. Затем машина рванулась вперед и помчалась по трамвайной линии, обгоняя другие автомобили и скрываясь за поворотом. Собака осталась лежать на мостовой, пронзительно скуля и пытаясь подняться. Но это ей никак не удавалось, да и не могло удасться, потому что ее задние лапы безжизненно волочились по асфальту, оставляя широкую кровавую полосу. Питкин, в ужасе крикнула какая-то женщина, бросившись к собаке и наклонившись над ней. Какой ужас, милый ты мой! Лицо женщины действительно выражало ужас и перекосилось сейчас уже не поправимостью случившегося. Успев глянуть на незнакомку, Егор тоже склонился над любимцем советской и, оценив обстановку, быстро снял с себя летнюю рубашку-разлетайку, затем майку и разорвал ее. Одной половиной майки он накрепко замотал правую перебитую лапу Питкина, хотя тот сопротивлялся и больно куснул руку Егора. Держи его морду, сказал Пургин женщине, и быстро принялся. Затягивать вторую заднюю лапу собаки. Терпи, Питкин, терпи, да не дергайся. Кровь надо остановить, понял? Но пес ничего не хотел понимать, продолжая издавать жалобные, пронзительные визги и дергаясь в крепких руках Пургина. Егор напряг все силы, чтобы закончить перевязку. Телефон есть, звоните ветеринарам, у них служба есть, звоните. Женщина поспешно вытащила из сумки мобильник, но посмотрела на Егора растерянно. Я не знаю номера. Так узнаете? Вокруг Егора, молодой женщины и раненого пса быстро собралась толпа. Надо же! Нашему Питкину ноги отрезала, а гад удрал, даже не посмотрел, что натворил. Бедолага Питкин! Как же он теперь-то без ног? Да не ноги, а лапы. И нечего хоронить его преждевременно, поняла? Может, лапы пришьют? Сейчас все умеют. Конечно, если за деньги. Женщина, выяснявшая телефон вед службы, не могла туда дозвониться. Да я знаю, где они находятся. К Егору, продолжавшему сидеть на корточках около пса, крепко держа его израненное тело, протиснулся мужчина в темных очках, в летней белой кепочке, в джинсах. Пургин узнал продавца женского белья. Поезжайте на поляну. Там сразу около остановки и найдете ихнюю контору. Я на машине едем, приказала молодая женщина Пургину. Он поднял собаку, которую все здесь крикали питкиным, и пошел вслед за женщиной, прижимая псак к своему телу. Женщина вела машину легко, уверенно. Егор сразу это отметил. Еще он отметил, что она молода, хороша собой, выражение ее глаз, решительность действий делали ее похожей на современных бизнесвумен. Но все же она, разъезжая по улицам, не прижимала к уху мобильник и не решала на ходу все проблемы. Женщина была в светлой блузке, в брючках, подчеркивающих ее стройность и спортивность. Темные волосы новой знакомой были коротко подстрижены, на лбу челка кольчугами. Пес лежал на коленях Пургина. Время от времени, когда боль становилась острой, он сильно дергался, пытаясь вырваться. Егор с большим трудом удерживал собаку, прижимался к ней лицом, гладил, успокаивая и приговаривая всякие утешительные слова. Иногда голос его становился грозным, когда пёс слишком сильно дергался. Видимо, силы пса подходили к концу, потому что дергаться он стал все слабее и реже, и лишь протяжно скулил, поднимая морду к Егору, и словно говоря, как ему ужасно больно. Да знаю я знаю, дорогой, будем тебя лечить. «Сейчас уже приедем, сейчас!» Глаза Питкина, карие, круглые, в которых почти всегда осветился задор, неунываемость перед любыми тяготами жизни, а то и неподдельное веселье, когда кто-нибудь из продавцов подзывал его к себе и угощал чем-нибудь вкусненьким, сейчас затуманились, стали влажными и печальными, и сами собой закрывались». Как-то Егор выпивал со знакомыми писателями на уличной терраске, где выставили пластмассовые столики и кресла, и где можно было попить пивка или венца, все равно, как где-нибудь в Париже или в Вене. Над столиками развернули нарядный тент, и можно было неторопливо поболтать о том о семе. Питкин, находившийся тогда у кресла Егора и понимавший, что речь ведется именно о нем, сидел не шелохнувшись и вроде не ждал, что его угостят шашлыком, которым баловались писатели и художник, и даже отвернул морду в сторону, когда Егор приступил к шашлыку, показывая этим, что он вовсе и не хочет жареного мяска, раз Пургин сам ест вкуснятину, а его не угощает. А когда писатель Жукжугов снял с металлической палочки кусок мяса и сказал Питкину служи. Пёс сразу же оживился, встал на задние лапы и даже повернулся на них, прекрасно зная, что этот трюк, которому его кто-то выучил, всем нравится. Все это живо вспомнилось Пургину, когда он прижимал к себе тёплое умирающее тело Питкина. Вспомнил художника о том, что Питкина несколько раз пытались одомашнить. Но все бесполезно. Пёс сбегал и снова бойко шнырял между торговых палаток, останавливаясь лишь у тех продавцов, которых особенно уважал. С Егором, естественно, Питкин был знаком давно. Несколько раз бывал даже у него дома и на улице, завидев художника, обязательно бежал к нему и некоторое время шествовал рядом. А сейчас он лежал на столе, беспомощный и жалкий. Ветеринаром оказался молодой человек лет двадцати с небольшим, видимо недавний выпускник института. Глянув на перебитые лапы Питкина, он сказал да и испуганно посмотрел на Пургина. Так что делать, спросил он? Оперировать? Пургин понял, что молодой человек тростит. Может лучше усыпить? Ни в коем случае. Вы понимаете, что это будет уродец? Каково ему придется? Сделайте обезболивающий укол. Собака страдает. Но ветеринар, не обращая внимания на крик женщины, по-прежнему разговаривал с Пургиным. Так что, кроме вас здесь есть специалист. Любой специалист вам скажет то же, что и я. Ладно, оперируйте. Понимаете, это стоит денег. Сейчас время такое. Работайте. Животное умирает. Вы что не видите? Снова крикнула женщина. На крик прибежали санитарки. Несите его в соседнюю комнату. Будем оперировать, раз вы настаиваете. Питкина унесли. Егор присел на скамейку, рядом села и женщина. У вас вся рубашка в крови и брюки. Заправил в них рубашку. Вам не кажется, что этот молодой человек умеет только усыплять животных? Еще и таблетки выдавать. Кстати, как вас зовут? Егор, Егор Иванович. Алена, Васильевна. Очень приятно. А вы давно Питкина знаете? Я в наших краях вас первый раз вижу. Нет, я не первый раз на советской. Я сразу узнала Пропидкина. Я вообще собачница, у меня трипса. Она улыбнулась, и Пургин не мог не отметить, какая хорошая улыбка у Алены. Зачем же вам три собаки? Так получилось. Джоя мне подарили, это настоящий боксер. Ух, какой он сильный и грозный! Бингу пришлось взять, потому что ее кто-то из дачников оставил. Она выла, а мы с мужем увидели, что Бинго привязана ремнем к дереву. Конечно, она не такая умная, как Джоин, но зато очень красивая. У нее шоколадный окрас. Остать настоящей леди. Она ирландский сеттер. Алена оживилась. Поргин смотрел в глаза собеседницы, которая сейчас лучились радостью. Но атришку я встретила у нас в роще. Бедняга распорол лапу и плакал. «Был ничей, но я его и взяла. Он глупенький, но зато очень милый». «Здорово», — восхитился Егор. «Где же вы такую ораву держите?» «У нас есть подсобное помещение, вот мы и отдали его собакам». «Вы живете за городом?» — спросил Пургин, помня, что Алена сказала у нас в роще. «Да, построили с мужем дом. Вернее, все еще строим, никак закончить не можем. Мой слава — строитель, а я архитектор. А вы?» На советской работаете? Да, я там и живу. Удобно, знаете, все рядом. Конечно. А квартира у вас свободна? В каком смысле? Удивился Егор. А, понимаю. Нет, торговшам я свою квартиру под склад вещей не сдаю. Лицо Пургина стало суровым и даже надменным. Простите, если я вас обидела. Я просто подумала, не могли бы вы Питкина оставить у себя? Я бы взяла его к себе, но дело в том, что у меня завтра самолет. Я буду в отъезде недели две, не больше, а когда приеду, Питкина заберу. Видите ли, с расстановкой, стараясь говорить как можно солиднее, начал Пургин, упершись ладонями в колени и строго глядя Алёне прямо в глаза. Я тоже собирался улетать в длительное путешествие, может быть, тоже завтра вылет. Как досадно! Алёна раздумывала, что же предпринять. Может, вы и знаете, у кого Питкина можно оставить? Я все расходы, разумеется, беру на себя. За уход тоже заплачу, ну, скажем, сто долларов. Вы же на советской живете, Егор Иванович. У вас же масса знакомых. Ну давайте Питкина спасем, раз уж начали это дело. А, Егор Иванович, я вас очень прошу. Питкин ведь такой замечательный. Она так смотрела на Пургина. Голос ее был таким неподдельно умоляющим, что Егору хотелось тут же крикнуть от всего сердца: "Спасу, спасу Питкина и ради него и ради тебя". Но、ну, он лишь скрестил по-наполеоновски руки на груди, опустил седую голову, как бы раздумывая, а потом сказал: "Ладно, мою путешествие придется отложить на некоторое время. Еще неизвестно выживет ли Питкин. Сначала надо посмотреть, как сделана операция". И он пошел к двери, которая вела в операционную. Молодой ветеринар, который впервые в своей недолгой практике делал такую сложную операцию, весь мокрый от пуда, заканчивал между тем зашивать раны питкина. Задние лапы пса были отсечены и брошены в бачок для операционных отходов, и теперь ветеринар, что ползает собаки, так странно завершающий его совсем недавно стройное и мускулистое тело. Санитарки вытирали потный лоб ветеринара, особенно старалась та, что была помоложе. Она предугадывала каждое движение ветеринара. Старания это очень помогали ему, потому что пургин верно определил операцию. Он делал впервые и действительно труслил. Но чтобы не показать это перед молодой санитаркой, он действовал решительно. Питкин лежал на операционном столе как мертвый. Егору и Алёне разрешили посмотреть на собаку, и они увидели теперь совсем нового Питкина. Можете забрать его завтра, можете сейчас. Я вам объясню, как его выхаживать. Устало сказал ветеринар, выходя из операционной. На крылечке, выходившем в маленький дворик, он с наслаждением закурил и тут впервые рассмотрел Пургина, его заляпанную в крови одежду. Перевел взгляд на Алёну, поняв, что расплачиваться будет она. Алена все поняла и быстро достала из сумочки несколько зеленых купюр. Этого хватит? Вполне. Ветеринар, спрятав деньги, стал объяснять, что надо делать с собакой и в случае чего ему позвонить. Он подскажет и даже может приехать, если понадобится. Попрощались, вышли на улицу, Егор неоспиткина на руках. Доехали до Советской и здесь Алена, глянув на часики, испуганно сказала: "Извините, Игорь Ваньч, но мне срочно надо мчаться, я жутко опаздываю. Вы прекрасно сами управитесь, я же видела, как вы спасали Питкина. Звоните мне, хорошо? Прямо в Париж. Я ведь туда к дочке лечу, она в Сарбонне учится. А как вернусь, сразу к вам, хорошо? Стопочка зеленых бумажек перекочевала из сумочки Алены в карман брюк Пругина. Ну. «До свидания. Рада была с вами познакомиться. Да, вот моя визитка. Тут все написано. Звоните». И она, улыбнувшись Пургиной и погладив Питкина, уехала.